последующие дни мы с Атоном восстановили старую сеть шпионов и осведомителей в Верхнем Царстве. Многие из тех, кто работал на нас раньше, умерли, но многие остались живы. Обещанием золота и патриотическими речами мы смогли завербовать более молодых осведомителей в каждом городе и в каждой деревушке Египта. Очень скоро у нас появились шпионы во дворце Сатрапа Гексоса в Фивах и в других городах к северу до самой Дельты и Нижнего Царства. От них мы узнали, где размещаются отряды ексосов и каково их боевое снаряжение, куда и каким образом они отправляются. Мы узнали о численности врага, об именах и грешках его командиров, получили точные сведения о количестве боевых ладей и колесниц. Как только воды Нила начнут спадать, мы сможем проследить за продвижением на юг и на Фивы огромного войска и армады боевых колесниц царя Солита. Я отправлял тайные послания от имени фараона Томоса Египтянам, завербованным войска врага, и подстрекал их к мятежу. Они начали тоненькими струйками просачиваться по тропкам вдоль реки и приносили с собой более свежие и ценные сведения. Скоро тоненькая струйка дезертирства из войска гексов превратилась в полноводную реку. Два отряда лучников пришли под синими знаменами при полном вооружении. Они кричали: За Египет! и Томоса, команды сотни боевых ладей, подняли мятеж и перебили своих командиров гексосов. А когда пошли вверх по реке, чтобы соединиться с нами, то пригнали с собой целый флот торговых барок, захваченных в портах ФИФ. Барки эти были доверху нагружены зерном, маслом, солью, вином и деревом, товарами, которые кормят войну. К этому времени все наши войска преодолели пороги и разместились в городе, за исключением маленького стада домашних гну. Их я оставил напоследок. Со своего наблюдательного поста на вершине Северной башни я видел лагеря наших конных отрядов, протянувшиеся на многие мили по обоим берегам реки. Дым, поднимавшийся от костров, на которых готовили пищу, окрашивал воздух голубой цвет. С каждым днем силы наши росли, а во всему Египту распространялось бурное брожение. Яный аромат свободы наполнял грудь египтян. Кемет как страна, словно переживала второе рождение. На улицах и в кабаках пели патриотические песни, а блудницы и виноторговцы жерели. Мы с Атоном разглядывали карты и читали тайные донесения, и постепенно перед нашими глазами начала появляться несколько иная картина. Гигант Гексос стряхнул с себя дремоту и протянул в нашу сторону вооруженный кулак. Его отряды двигались на нас из Мемфиса и каждого города Нижнего Царства. Дороги были запружены колесницами Солита, а река заполнена ладьями, и все это гигантское войско шло на юг, к Фивам. Я дождался, пока вельможа Апачан, командующий колесницами гексосов, дошел до Фив и встал лагерем за городскими стенами со всеми своими колесницами и лошадьми. Потом отправился на заседание Верховного Совета, к фараону тамосу Ваше Величество, я пришел сообщить вам, что враг собрал у ФИФ сто тысяч лошадей и двенадцать тысяч колесниц. Через два месяца вода в реке спадет, и Апачан отправится в поход против нас. Даже у Крата лицо стало серьезным. Попадали мы в худшие переделки, начал было он. Но царь оборвал его. Я вижу по лицу царского конюшева, что он еще не все поведал нам. Я прав, Таита? «Про, он всегда прав», — подтвердил я. «Я прошу вашего позволения привести своих гну из-за порога». Кратер рассмеялся «Клянусь лысиной сета Таита, не собираешься ли ты запрячь своих забавных зверюшек к колеснице и пойти воевать с гиксосами Я вежливо посмеялся вместе с ним. Его чувство юмора недалеко ушло от чувства юмора шелуков, которыми он командовал. Следующим утром мы с Гуи отправились вверх по реке за нашими гну. К этому времени из стадов шесть тысяч голов осталось только три сотни несчастных животных, и они стали совсем ручными, их можно было кормить с рук. Мы неторопливо погнали их на север, чтобы не загнать до смерти. Лошади, которых рэм, -Рэм захватил в первом коротком бою с колесницами гиксосов содержались, по моему приказу, отдельно от других лошадей, пригнанных нами из куша. Мы с Гуи привели гну на одно пастбище с этими лошадьми, И после первых беспокойных минут животные стали мирно пастись рядом. Той же ночью мы загнали лошадей гиксосов и гну в один загон. Я оставил Гуи наблюдать за ними, а сам отправился во дворец на острове Элефантина. Должен признаться, что все последующие дни чувство неуверенности и беспокойства не оставляло меня. Я верил в успех своей хитрости, но зависела-то она от природного явления, которое я до конца не понимал. Если бы хитрость нам удалась, мы могли бы не бояться мощного удара конницы врага, которая вчетверо превосходила нашу. Я засиделся допоздна с Атоном и уснул со своими свитками в библиотеке, когда вдруг почувствовал, что чьи-то руки трясут меня, и голос Гуи раздался в ушах. «Просыпайся, ленивый мошенник, просыпайся, у меня есть новости для тебя». Лошади ждали нас у пристани. Мы поспешили к ним и вскочили в седло, как только ступили на берег. Мы мчались галопом по освещенной луной дороге, и лошади в пене принесли нас в лагерь. Конюхи зажгли светильники и работали в загонах при их слабом свете. Семь лошадей гиксосов уже лежали на земле, и густой гной тек у них изо рта и ноздрей. Конюхи делали надрезы и вставляли камышовые трубки, чтобы спасти лошадей от удушья. «Сработало — Сработало! — закричал Гуи. Грубо обнял меня и начал плясать вместе со мной — Желтый душитель, сработало, сработало. Я же говорил, что так и будет. Со всем достоинством, на какое был способен в такой дикой пляске, ответил я, разумеется, сработало. Много недель назад мы приготовили барки и поставили их у берега. Сразу погрузили на них лошадей, тех, что еще держались на ногах. Гну мы оставили в загоне. Было бы трудно объяснить их присутствие там, куда мы направлялись. Захваченные у гиксосов боевые ладьи тащили на буксире наши барки. Мы вышли на стрежень и повернули на север. С каждого борта ладьи 50 весел пенили воду. Мы спешили в Фивы с подарком для вельможи Апачана. Как только мы прошли Комомбо, спустили синий флаг и подняли знамена, захваченные у гиксосов. Большинство моряков-ладей, которые буксировали барки, Родились уже в правлении гексосов, а некоторые даже происходили из смешанных семей и бегло говорили на языке чужеземцев. Через две ночи к северу от Комомба нас остановила ладья гексосов. Они подошли к борту и послали небольшой отряд для осмотра груза. «Лошади для колесниц вельможи Апачана», — объяснил им кормчий. Его отец был гексосом, а мать знатной египтянкой. Вел он себя естественно и убедительно. После беглого осмотра нас пропустили. Прежде чем мы достигли ФИФ, нас еще два раза останавливали и осматривали, но каждый раз кормчему удавалось обмануть гиксосов. Больше всего меня тревожило состояние наших лошадей. Несмотря на наши отчаянные усилия, они начали умирать, а половина живых были в плачевном состоянии. Трупы лошадей мы выбрасывали за борт и спешили на север. Первоначально я собирался продать лошадей гексосам в порту, но ни один человек, разбирающийся в лошадях, не станет даже смотреть на таких жалких тварей. Мы с Гуи решили действовать иначе. Мы так подгадали время прибытия Фивы, что солнце уже садилось. Сердце мое отзывалось болью всякий раз, когда я узнавал знакомые места. Стены цитадели светились розовым светом в последних лучах солнца. Три стройные башни — Построенные мною для вельможи Интефа по-прежнему указывали в небо. Недаром их прозвали «Пальцы гора».